Глава 2 1 июня 2022 года. Среда. Прошу сюда, проговорил Зверин, открывая для меня дверь кабинета с табличкой главврач. Тот оказался очень светлым и просторным. Мебель была не новой, но благодаря минимализму все выглядело довольно неплохо. Большой стол буквы Т, возле него простые черные мягкие стулья с текстильными сиденьями, диван, журнальный столик. «Лена, ну что у тебя в голове, м? «Тебе не обстановку оценивать надо, а думать, как сделать так, чтоб тебя на работу взяли, несмотря на твою дурацкую и постыдную выходку». «Присаживайтесь, Елена Владиславовна», — сказал Зверин. Обошел стол, сел в кресло, включил ноутбук, тоже яблочный, потом поставил локти на столешницу, соединил кончики пальцев и, прикоснувшись к ним губами, посмотрел на меня. Выжидательно так». «Взглядом я все помню и жду не дождусь посмотреть, как ты будешь выкручиваться, если быть откровенной». Молчал, и я молчала. Только свои глаза отвела. Не могла выдержать его взгляд. «Итак, вы хотите работать врачом скорой помощи», — наконец заговорил Зверин. М -м, «Красный диплом медицинского университета, безупречное начало работы, а потом пятилетний перерыв» предпочли красивую жизнь тяжелой работе. Кровь бросилась мне в лицо. я прям по-настоящему почувствовала, что оно горит огнем. Я не в упрек, если что. просто хочу понять. Не заинтересован нанимать человека на пять минут, сами понимаете. Призрительно скривившись добавил зверин. Вдруг вы снова удачно выйдете замуж и захотите уволиться. Меня начало трусить от обиды и унижения и от несправедливости. «Конечно же, о нашем с Сорокиным разводе было в прессе. Да и, в принципе, он часто мелькал в медиа, как и я. Да еще и та драка. Понятно, что Зверин узнал меня. И свои выводы сделал. Конечно же, не в мою пользу. Ну а что? Он же мужчина. Все они одинаковые. Как долго мое прошлое будет преследовать меня и отравлять настоящее?» «А у вас насчет всех, соискателей женщин, возникают такие опасения? Или это только мне так повезло?» – выпалила я. Зверин усмехнулся. «Отвечать вопросом на вопрос невежливо, Елена Владиславовна». «Какой вопрос, такой и ответ, Демьян Ильич», – прошипела я. «На собеседованиях обычно задают вопросы, вдруг вы не знали». «Именно», – перебила я, – «о профессиональных достижениях, опыте, личностных качествах вдруг вы не знали». Черные глаза злобно сверкнули. Не любишь, когда перед тобой не трепещут, да, зверен? А я не люблю, когда мужики считают, что могут. Что ж, расскажите о ваших, ядовито. Рассказать? Окей, это я могу. И черта с два твое поведение мне помешает это сделать. Окончила медицинский университет с отличием, поступила в интернатуру, начала работать на скорой помощи сначала в качестве стажера, но довольно быстро стала фельдшером. «Почему вы выбрали именно работу на скорой?» «Мечтала именно о ней». «Хотела этого с юности». Я медленно вздохнула. К резюме приложены рекомендации моего наставника и коллеги и номер его телефона. Да, я решилась это сделать, даже несмотря на то, сколько времени прошло. Вышла на своего наставника Филиппа Викторовича, встретилась с ним и попросила дать мне рекомендации при возможности. К счастью, он согласился меня поддержать». Еще несколько недель назад я откачала пострадавшего в аварии. Приехавшая на вызов бригада скорой трактовала мои действия как адекватные и правильные. Рекомендации... Обязательно воспользуюсь, благодарю». Все так же презрительно хмыкнул Зверин. Потом принялся задавать уже практические вопросы. Обрисовывал те или иные симптомы, а я должна была ответить, как бы проводила диагностику и облегчала либо стабилизировала состояние пациента. В конце было непонятно, удовлетворили ли главврача мои ответы. Но это было и не важно. Тут дураку понятно, что не видать мне работы, как своих ушей. И всего-то навсего из-за моего прошлого, которое абсолютно никаким образом не бросает тень на мою деловую репутацию и не отменяет профессионализма. Да, вышла замуж и ушла с работы. Мало других женщин, что ли, поступают точно так же. Да, устроила этот мерзкий постыдный скандалище. Виновата. Нельзя было так. Но что, одна такая ошибка перечеркивает красный диплом, хорошую работу и честные рекомендации от классных специалистов? Серьезно? И почему? Потому что я женщина и была женой богатого мужчины? Это что-то личное к женщинам, либо к бизнесменам? Так и ты, мой дорогой, тоже не выглядишь бедствующим. Яблочный ноут, дорогой костюм, часы. На зарплату главврача? На этом все. До конца недели с вами свяжутся по результатам, бросил зверин. Я кивнула, встала на ватные ноги. До свидания. Всего доброго. Ну и все, сказал как отрезал. Не видать тебе работы, Ленка. Не видать, как своих ушей. И все из-за чего? На глаза навернулись предательские злые слезы. Очень хотелось вернуться в кабинет и высказать этому заносчивому придурку все, что я о нем думаю. Но я не стала. Не стоит все портить еще сильнее. Не эта работа, так другая. Я не так и долго в поиске, так что все у меня будет нормально. Нечего распыляться перед такими вот. Сколько бы я себя не убеждала, а все равно на душе скребли кошки. Я так надеялась получить эту работу, она так была мне нужна, а теперь... На улице светило солнце. Красивый, теплый, жизнерадостный летний день. «И это бесило неимоверно. Вот если бы дождь, грозы, молнии...» «Лена?» «Только этого мне сейчас и не хватало. Встреча с бывшей подругой Ниной. Она была женой друга моего бывшего мужа и моей подругой. Якобы. И нет, дело не в том, что, когда я приехала к ней в слезах и с чемоданами после того, как Вова меня выгнал, она позволила остаться только на одну ночь, а потом указала на дверь. Конечно же, нет» но в том, что с тех пор ни разу не позвонила и не написала. Да, конечно, я бы могла это сделать и сама. И сделала бы, если б не увидела в ее профиле в социальной сети фотографии в обнимку с любовницей моего мужа. И вот сейчас Нина улыбалась мне из открытого окна своей белой инфинити, так, словно мы лучшие подружки. И вот только вчера вместе пили кофе. «Привет, дорогая! Я так по тебе соскучилась!» «Куда ты пропала?» «Давай-ка садись, поедем кофейку выпьем». «Вот стерва». «Нет, Нин, не хочу. Ты лучше с Доминикой выпей кофе. Вы же такие подружки стали». «Ой, ну что ты такое говоришь, Лен?» «Так, на ивенте пересеклись разочек и все. Фотки сделали, взаиморекламу и все. Чисто бизнес. А ты что подумала?» «Да, бизнес превыше всего, конечно. Хорошего дня, Нин». Сказала я и двинулась прочь. «Ну и ладно. Тоже мне». Донеслось вслед. Я ускорила шаг. Снова спустилась в метрополитен, села в поезд. Он почти полностью пустой, середина дня. Написала моя сестра Алина. «Как прошло?» «Если расскажу, ты не поверишь. Главврачом оказался тот мужик, который разнимал нас с тёлкой Сорокина. Представляешь?» «Я в шоке. Бывает же такое. И что, он тебя узнал?» «Само собой. И, конечно, брать меня на работу не захочет. Но не столько из-за драки, сколько потому, что я работу бросила, выйдя замуж за бизнесмена». «Так и сказал? Совсем уже, что ли?» «Не так, но оно было понятно. Не видать мне работы». «Ну, ничего страшного, Лен. Ты сама-то хотела бы работать под началом неадеквата. Другую тебе найдем. И не обязательно в медицине». Может, надумаешь со мной сотрудничать наконец-то? И деньги другие, и пахать сутками не надо. Я, кстати, через три дня возвращаюсь. Почему? Все хорошо, все отлично, но это не по телефону. Не вешай нос, ладно? Я глубоко вздохнула. Алине легко говорить. У нее классная работа и классная жизнь, а у меня... А у меня только одни постыдные воспоминания. И винить мне в этом некого, кроме самой себя. Ведь это я так устроила свою жизнь. Выбрала Вову, вышла за него замуж, согласилась сидеть дома, потому что он так хотел. А я слишком сильно его любила и хотела угодить. И делала это все шесть лет, что мы были в браке. Делала все, чего он хотел а в результате оказалась скучной, пресной, приторной и какой-то там еще, от которой он устал и которую просто выбросил из своей жизни на обочину, как мусор. Отработанный материал. Наверное, зря я разозрилась на этого зверина. В чем он не прав? И осталось ли во мне еще что-то от той талантливой и целеустремленной девушки, молодого специалиста, которой я была когда-то? Могло ли столько лет спустя? Или это тоже только воспоминания?